Люди много лет спорили о происхождении тех или иных характеристик человека. Самые политические и эмоционально насыщенные споры касаются тестов IQ в качестве мерила интеллекта. Определяется ли интеллект наследственностью, средой или чем-то еще? Да и вообще, сохраняется ли точность теста в разных культурах? Результаты экспериментов Мистра и некоторых других исследований близнецов показывают, что около 70% изменчивости IQ имеет наследственную природу. Самое важное и очевидное – 70% – это ещё не 100%, то есть остаётся ещё значительное место для влияния окружающей среды. Второе замечание более тонкое. Оценка наследуемости верна только для изучаемой популяции. Хотя учёные из Мистра не пытались отобрать для исследования определённых близнецов, все равно были в основном белыми представителями среднего класса. Так что 70% наследуемости не обязательно относятся к другим популяциям. Возможно, проще рассматривать наследственность в человеческой популяции, используя менее политически чувствительный признак. Такой как рост. В развитых странах с широким доступом к хорошему питанию, чистой воде, медицинской помощи и возможности хорошо выспаться Около 85% изменчивости роста наследуется Но если взглянуть на популяции, у которых нет таких преимуществ, к примеру, на жителей сельской Индии или Боливии, вклад наследственности составляет там лишь 50%. Без доступа к хорошему питанию, включая достаточное количество белковой пищи, бедняки не могут достичь своего генетического потенциала роста. Примечание. Любопытно, что недоедание связано не только с бедностью. Некоторые эпидемиологические данные показывают, что современные японки, потребляющие меньше калорий во время беременности, чтобы не растолстеть, тем самым ограничивают рост своих детей. Другими словами, вклад наследственности и окружающей среды в тот или иной признак не просто суммируется. Наследственность взаимодействует со средой, предоставляя определенный потенциал для развития признака. Но условия окружающей среды влияют на то, сможет ли он полноценно развиться. То же касается и тестов IQ. Дети, не имеющие возможности удовлетворить базовые потребности, а это не только питание, медицинская помощь и санитария, но и хорошие школы, книги, достаточное время сна и свободы исследовать и проявлять любопытство. не могут реализовать свой генетический потенциал в интеллекте. Что важнее всего, доля изменчивости интеллекта за счет наследственности в бедных популяциях ниже, чем в тех, где базовые потребности удовлетворяются. Для меня политический и моральный урок этого исследования наследуемости очевиден. Если вы хотите улучшить жизнь человечества в целом, первым делом необходимо добиться, чтобы у каждого была возможность удовлетворить базовые потребности. и таким образом реализовать свой генетический потенциал. Мы вернемся к этой теме, когда будем говорить о различных популяций и понятиях раса и расизма. В восьмой главе. С помощью близнецового метода можно измерить средний вклад наследственности в человеческие характеристики в популяции. Но он не откроет ответственной за вариативность этих характеристик биологические механизмы. Для этого нужно рассмотреть биомеханику жизни. Наследственность закодирована в ДНК, находящейся в клеточных ядрах. ДНК включает множество генов, каждый из которых содержит инструкцию о том, как сделать конкретный белок. Некоторые белки отвечают за структуру. Это балки и тросы, определяющие форму клетки. Другие имеют специфические биомеханические функции, такие как создание или метаболизм в организме важных химических веществ. например, пищеварительных ферментов желудка. А некоторые белки служат рецепторами, специальными микромеханизмами, позволяющими клеткам отвечать на химические сигналы, например, взаимодействовать с гормонами и нейромедиаторами. Некоторые служат преобразователями, позволяющими нам воспринимать окружающий мир. Так белки сетчатки позволяют нам видеть свет, а белки внутреннего уха слышат звуки, превращая их в электрические сигналы немедленно поступающие в мозг ДНК состоит из длинных цепочек химических веществ, называемых нуклеотидами. Их всего 4 – А, С, Т и Г. У человека около 3 миллиардов нуклеотидов, составляющих примерно 19 тысяч различных генов, плюс обширные участки ДНК между ними, назначение которых изучено хуже. Все вместе они составляют ДНК – человеческий генома Примечание. ДНК или дезоксирибонуклеиновая кислота – это цепочка повторяющихся химических соединений, называемых нуклеотидами. Нуклеотиды – это молекулы, состоящие из азотистого основания и сахара. Существует четыре нуклеотида – аденин, гуанин, тимин и цитозин. А, Г, Т, С. ДНК состоит из двух цепочек, закрученных друг с другом спиралью. и образующих знаменитую двойную спираль. Если в цепочке есть СЭН, он образует в другой цепочке парус Г, а Т – паруса. Таким образом, обе цепочки двойной спирали содержат одну и ту же информацию в зеркальном отображении. В сущности, группы из трех нуклеотидов составляют генетический алфавит. Каждый кадон, триплет ДНК-кода, отвечает за определенную аминокислоту, цепочки которой формируют белок. Когда в клетке производится определенный белок, соответствующий участок ДНК-кода также указывает, в каком месте начинается ген, и спираль разворачивается. Одна цепочка ДНК служит образцом, по которому выстраивается комплементарная последовательность рибонуклеиновой кислоты (РНК). Свободные нуклеотиды выстраиваются вдоль развернутой цепочки ДНК, составляя пары: ц и Т-У. Урацил создавая последовательность РНК. Затем эта цепочка матричной РНК отделяется от ДНК. Таким образом, последовательность оснований матричной РНК зеркально повторяет последовательность оснований ДНК. После этого матричная РНК покидает ядро и входит в цитоплазму клетки, где и остается. Там она взаимодействует с белковыми соединениями, называемыми рибосомами. И генетическая информация транслируется, когда аминокислоты выстраиваются вдоль матричной РНК и формируется белок. Почти вся генетическая информация передается с помощью РНК. Таким образом, синтез белков и функционирование организмов полностью определяется наборами различных белков, которые производят разные типы клеток. Существуют и некодирующие РНК, которые не принимают участие в синтезе белка. Но о них мы говорить не будем. Теперь мы знаем полную последовательность нуклеотидов человеческого генома, как и геном некоторых растений, животных и бактерий. Оказалось, что 19 тысяч генов – вполне обычное число и для животных. Крохотный круглый червь Cynorobditis elegans имеет примерно столько же. У мухи дрозофила около 13 тысяч генов, а у риса около 32 тысяч. На сегодняшний день победителя можно назвать один из видов тополя. У него около 45 тысяч генов. Очевидно, что число генов в организме не определяет его анатомическую сложность, а тем более умственные способности живого существа или растения. Примечание. У некоторых растений очень много генов, потому что в процессе эволюции они претерпели полную дупликацию генома, иногда по два или три раза. В среднем вся последовательность ДНК и гены, и участки ДНК между ними, У каждого человека на 99,8% идентично с ДНК другого человека, на 98% совпадает с ДНК шимпанзе и на 50% с ДНК мухидрозофилы. Всё это потому, что если заглянуть на 800 миллионов лет назад по эволюционной шкале времени, люди, шимпанзе и мухидрозофилы имели общего предка. Если всего 2% отделяет нас от шимпанзе, значит, даже незначительная разница в ДНК может оказывать огромное влияние на индивидуальные признаки. И действительно, в некоторых местах человеческого генома изменение единственного нуклеотида, это называется точечной мутацией, может быть смертельно. Иногда, если изменение проявляется на ранней стадии развития, может погибнуть эмбрион. В других местах изменение единственного нуклеотида приводит к серьёзному заболеванию. Например, крохотное изменение гена, которое отвечает за производство фермента, отвечающего за метаболизм аминокислоты фенилаланин, нарушает этот метаболизм. И в результате, когда ребёнок с такой мутацией ест продукты, содержащие фенилаланин, содержание аминокислоты поднимается до опасных уровней и влияет на развитие мозга и других органов, вызывая фенилкетонурию, ФКО. Существует много других примеров мутаций единственного нуклеотида в генах. Но стоит отметить, что в отличие от фенилкетонурии, большинство из них не имеет вообще никаких функциональных последствий. Примечание. Фенилкетонурия – серьезное заболевание, но его легко купировать диетой с низким содержанием фенилаланина. Вот почему новорожденных всегда проверяют на это заболевание. Есть две причины. почему мутация единственного нуклеотида в гене не приводит к функциональному дефекту. Первый называется молчащая мутация. В этом случае два разных триплета ДНК кодируют одну и ту же аминокислоту. Например, если триплет ААА замещается на ААГ, в цепочку аминокислот, формирующих белок, встраивается та же аминокислота – лизин. Во втором случае, называемом консервативной заменой, Изменение одного нуклеотида приводит к изменению аминокислоты, скажем, из глутамата на аспартат. Но такая замена в этом конкретном месте существенно не влияет на функции белка. Обычно у нас две копии одного гена. Каждый называется аллелем. Одна от матери, вторая от отца. Для большинства генов активны и материнские, и отцовские копии. примечание Есть одно важное исключение. Для некоторых генов, хотя вы и унаследовали две копии, только одна из них будет активна – либо отцовская, либо материнская. Этот процесс называется геномным импритингом. Например, для гена UBE3A, влияющего на развитие и функции нервной системы, активен только материнский аллель. Когда в материнском аллеле возникают мутации или проблемы с экспрессией гена, Это может привести к заболеванию нервной системы – синдрому Ангельмана. Другое исключением экспрессия генов X и Y. Например, мутация в гене X-хромосомы, приводящая к утрате его функциональности, вызывает заболевание у мужчин, имеющих второй хромосомой Y, в то время как женщины с двумя X-хромосомами обычно не имеют этого заболевания, поскольку другой аллель функционирует нормально. если только они не унаследовали аллели с мутацией от обоих родителей. Примером служит красно-зеленый дельтонизм, которым страдают около 8% мужчин и половина процента женщин в Северной Европе. Чтобы получить фенилкетонурию, нужно унаследовать сломанные копии генов, отвечающие за производство фенилаланина, и от матери, и от отца. Таким образом, фенилкетонурия – это рецессивное генетическое заболевание. Другие генетические заболевания, такие как синдром морфана, заболевание, при котором соединительная ткань слишком легко тянется, наследуется доминантно. То есть достаточно получить одну копию определенного гена от любого родителя. Вот забавный факт, которым вы можете поразить друзей. У любого человека есть серо в ушах, и она либо сухая, либо влажная. Если ваши предки-выходцы из Европы или Африки очень велика вероятность, больше 90%, что у вас будет влажная сера. Если ваши предки из Кореи, Японии или Северного Китая, у вас почти наверняка будет сухая сера. Если ваша родня из Южной Азии или вы имеете смешанное азиатско-европейское или азиатско-африканское происхождение, то вероятность, что у вас будет сухая сера, где-то посередине. Для изучения генетики ушной серы Группа ученых из медицинской школы Нагасакского университета под руководством Нарио Нейкавы получила ДНК и образцы ушной серы у людей со всего мира. Они определили, что за сухую ушную серу отвечает мутация одного нуклеотида в гене, контролирующим разные формы секреции. ABCC11. Как и фенилкетонурия, сухая ушная сера – рецессивный признак. Нужно унаследовать мутацию геном от обоих родителей. В контексте близнецового метода сухая ушная сера на 100% наследственный признак. Никакие условия окружающей среды, ни общие, ни индивидуальные, на него не влияют. Не имеет значения, как вас воспитывают родители, какой опыт вы получили в школе и чем вы питаетесь. Если вы унаследовали две мутантных копии гена ушной серы, она будет сухая. И точка. Мутация гена ABWC11 – приводящее к сухости ушной серы, также уничтожает запах из подмышек. Вот почему в сеульском метро в часы пик пахнет гораздо лучше, чем в нью-йоркском. Ген ABWC11 играет роль в секреции апокриновых желез, специальных потовых желез в подмышках и внешних половых органах, которые выделяют маслянистое вещество, а затем его перерабатывают бактерии, в результате чего появляется отвратительный запах. Примечание. На остальном теле потовые железы другого типа. Железы внешней секреции, выделяющие соленую водянистую жидкость, из которой бактерии не производят вонючих метаболитов, как в подмышках и паху. В подмышках обитают популяции коринебактерий и стафилококков, которых и следует винить за вонь. Из-за мутации гена ABWC11 почти все корейцы, а также большинство японцев и северных ханьцев, обладают подмышками без запаха и сухой ушной серой. По слухам, в некоторых случаях запах из подмышек служил достаточным основанием, чтобы не брать японца в армию. Вонючие подмышки настолько редки в Японии, что японцы, у которых все-таки есть этот признак, пытаются удалить апокриновые железы хирургическим путем. Однако вызывающий беспокойством запах из подмышек не только японский феномен. В одном исследовании изучающим влияние рекламы и социального конформизма, выяснили, что даже те редкие женщины Великобритании, у которых не пахнет из-под мышек, все равно в большинстве своем, 78%, покупают дезодоранты и пользуются ими. Услышав про фенилкетонурию и сухую ушную серу, кто-нибудь решит, что за многие человеческие характеристики отвечает единственный ген. На самом деле такое встречается довольно редко. на крайнем конце наследственного спектра. На другом конце находятся признаки, на которые, по-видимому, и вовсе не влияет наследственность. Такие, как акцент в речи. Наследственные факторы вносят свой вклад в ваш голос. Высокий или низкий, зычный или тонкий, хриплый или чистый. Эти особенности будут заметны как в речи, так и в пении. Но акцент определяется только опытом. Что вы слышали в речи окружающих? наследственность на него совершенно не влияет. Что любопытно, в речи мы больше подражаем сверстникам, а не родителям. Вот почему дети иммигрантов чаще приобретают произношение окружающего их общества. Большинство человеческих признаков не относятся ни к полностью наследственным, как типушной серы, ни к полностью зависящим от окружения, как манера произношения. Генами можно объяснить от 30 до 80 процентов, изменчивости человеческих признаков популяции. В последние годы показать это помог новый подход, названный полногеномным исследованием ассоциаций GWAS. Представим, что вы хотите узнать, какие гены вносят вклад в изменчивость роста. А как мы знаем, в развитых странах вклад наследственности составляет 85%. Тогда вам нужно собрать тысячи случайно выбранных взрослых людей и измерить их рост. Потом собрать образцы ДНК и посмотреть изменчивость 19 тысяч генов в геноме, а также длинных участков ДНК между генами. Такое исследование и в самом деле проводилось на 700 тысячах человек и показало, что рост определяется не единственным геном и даже не несколькими, а изменчивостью как минимум сотни генов. Известно, что некоторые из этих генов вносят вклад в рост костей, мышц или хрящей, что совершенно неудивительно. Но другие прежде не могли бы быть заподозрены в таком влиянии, и это говорит о том, что мы слабо понимаем функции многих генов. Примечание. Кроме того, генетическая изменчивость, влияющая на рост, может затрагивать участки ДНК между генами. Нет единственного гена роста. Есть много генов, и изменчивость каждого вносит свой небольшой вклад в рост. И каждый из этих генов влияет также на другие признаки. К тому же эффекты каждого из этих генов не просто суммируются, а скорее сочетаются, сложным, а порой непредсказуемым образом. Изменчивость, определяемая одновременным влиянием двух разных генов, может быть больше, чем сумма их небольших отдельных воздействий. То есть 1 плюс 1 равно 5, если хотите. Или же два гена могут аннулировать влияние друг друга. И получится, что 1 плюс 1 равно 0. То же самое относится и к поведенческим характеристикам. Нет единственного гена, отвечающего за религиозность, невротизм или эмпатию. Гены содержат информацию о создании белков, таких как дофаминовый рецептор D2 или фермент тирозин гидроксилаза. а не о поведенческих чертах вроде застенчивости или готовности к риску. Расстройства вроде шизофрении или такой структурный признак как рост могут быть высоконаследуемыми, оба около 85%, но также определяются взаимодействием многих сотен генов. Вспомните об этом в следующий раз, когда прочтете в новостях статью о гене интеллекта или гене эмпатии или еще какую-нибудь подобную чушь. Примечание. Понимание, что около 50% изменчивости в определенной личностной черте, такой как экстравертность, можно объяснить генами – это лишь начало. Какие конкретно гены отвечают за экстравертность и каким образом они это делают? И как варианты этих генов взаимодействуют с опытом – и социальным, и не социальным Здесь наше понимание весьма ограничено. Давайте рассмотрим в качестве примера одно недавнее исследование. Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего и нескольких других университетов провели стандартные тесты свойств личности по модели большой пятерки и собрали образцы ДНК примерно у 200 тысяч человек. Затем они проанализировали данные, пытаясь найти те места человеческого генома, которые могли бы быть связаны с изменчивостью любой из пяти личностных черт, измеряемых в тесте. Такой тип исследования называется полногеномным поиском ассоциаций. Его преимущество в том, что не нужно начинать с устоявшегося знания о том, какие гены могут иметь значение. Ученые обнаружили несколько интересных корреляций, одна из которых – связь экстравертности и вариантов гена WSCD2. Значит ли это, что WSCD2 – это ген экстравертов? Ни в коем случае. Варианты гена WSCD2 отвечают менее чем за 10% изменчивости признака в исследованной популяции. Даже если результаты исследования можно воспроизвести, WSCD2 – это лишь малая часть всех вариаций генов. Было бы замечательно, если бы WSCD2 относился к определенной зоне мозга, которая, по нашему мнению, связана с экстравертностью. вроде дофаминовых и серотониновых нейронов. Но пока что такой связи не обнаружено. Белок, кодирующийся геном WSCD2, не содержится в этих нейронах. вообще там в щитовидной железе его даже больше, чем в мозге. Учитывая этот фундамент наследственности и генов, давайте вернемся к эксперименту Труд и Беляева по приручению Лис. Чтобы узнать, какие гены стоят за возникшим в процессе отбора дружелюбием лис, можно прибегнуть к тому же способу, что и в исследованиях человеческого роста. Провести полногеномный поиск ассоциаций, взяв образцы ДНК ручных и диких лис, и сравнив их геномы. Еще один метод называется поиск гена кандидата Недавняя работа Манику Дель и ее коллег из Университета штата Орегон показала, что изменчивость двух смежных генов у собак напрямую связано с дружелюбием и приручением. Отсутствие этих генов и других близлежащих случается и у людей и вызывает синдром Вильямса, одним из симптомов которого является чрезвычайное, если не сказать, чрезмерное дружелюбие. Эти результаты привели к интересной гипотезе, что в процессе одомашнивания собак важным событием стало изменение этих двух генов. И оно… повторяет многие аспекты синдрома Вильямса у людей. Вскоре мы узнаем, есть ли у сибирских домашних лис похожие мутации этих двух генов. Это станет важным шагом в понимании механизмов одомашнивания, а именно в появлении новых поведенческих характеристик.